И все же до Рязани докатились слухи о появлении на южной границе степняков. Только услышав о появлении татар на Воронеже, Рязань привычно сдвинулась с места. Я смотрела на их сборы и понимала, насколько это привычно. Вот так вдруг при первом сообщении о набеге в раз подхватить самое необходимое и скрыться в лесу. Посад мигом поделился надвое. Одни готовились уйти за реку и дальше поим одним известным заимкам. Другие ладились с саму Рязань к родственникам. Алена со Степаном тоже решили поделиться. Степан с матерью, двумя невестками и детьми уводил скотину и уносил всевозможный скарб к дальним родственникам, затерянную в лесах весь, как и говорила Анея, а Алена отправлялась за стену к Авдотье. Я наблюдала за сборами, помогала и успокаивала себя. Летописцы ошиблись. Вон сколько народу бежит из Рязани, значит не погибнет город. Значит мне, а вернее князю Роману, удастся изменить историю. Батый пройдет мимо. Но сама все же решила уйти со Степаном до Михайловки, как обещала Анея». В посаде были забыты нормальные занятия, если и пекли хлеба, то лишь в дорогу. Все грузилось, увязывалось, укрывалось. Наши тоже увязались. Взяли только самое необходимое, но сани все равно гружены сверху. А ведь еще нужно уложить просковью и усадить детей. Бедный Пеги, как он все вообще сдвинет с места, не то что потянет. Придется конику помогать в каждом сугробе. А ведь наезженной дороги не ждать, иначе что толку прятаться». Я впервые задумалась о том, как Степан вообще собирается пережить с минимумом скарба и максимумом внахлебников эту зиму. Мать старая, невестка только что родила, три девчонки, а дома оставалась олена почти на сносях. Степан дома отдавал последние указания олене. Он хозяин толковый и кузнец хороший. Как жалко, что ему пришлось погасить огонь в его кузне и уезжать. Он решил тащить невестку, ее мать и троих детей к родственникам в дальней весе, а сам попытаться вернуться в Рязань, если успеет. «Я понимала, что в каждом из них, да и у меня тоже, жила надежда, что все обойдется». Уезжать людям уж очень не хотелось, ведь одно дело пересиживать напасть на заимке весной или летом, и совсем другое зимой. Скотину с собой не уведешь. лошадь по сугробам и то с трудом пройдет. А что делать с коровой, с овцами, со свиньями? На санях места и детям не хватало, не говоря уже о поросятах. К тому же на заимке сено для коровы не припасено, не рассчитано на нее оставалась одна надежда – на князей с их дружинами и на то, что набег будет недолгим. На соседнем дворе тоже заканчивались сборы. Терентий язычным голосом распоряжался тремя подмастерьями, носившими и носившими скарбы с дома кто к сеням, кто в сарай. Суетились женщины, бегом бегали, то и дело попадая под ноги и получая под дети. Я подошла ближе к плетню, разделявшему наши дворы, и стояла, пытаясь выглядеть маняшу. Хотелось попрощаться с девочкой, ее не было видно, зато меня заметил сам хозяин. «Ты чего? Чего надо?» Назвать тон вежливым не поворачивался язык. «Странно, я не сделала ничего плохого, разве что стояла и смотрела. Надо было помогать, что ли?» «Ничего, просто смотрю». «А глазеть, иди себе». «Вот тебе и на. Нормальный же мужик, чего это он?» От плетня меня оттащила Алена. «Ты на теренте не глазей, они же добро прячут, а ты вроде подсматриваешь». «Вот оно что!» Терентий испугался, что я пойду откапывать их добро, как только они выйдут за ворота. Алена на такие слова сокрушенно покачала головой. «А думаешь, редко такое бывает?» «Свои же схроны потрошат родичи, соседи». «Я хотела попрощаться с маняшей». А Лена как-то странно покосилась на меня и помотала головой. «Чего прощаться? Не возьмут они ее, небось?» «Как не возьмут? А где же девочка останется?» «Мыслю, оставят они ее с бабкой Матреной. Слепая же старуха, надо кому-то воды подать». «Ну и еще кого из холопов, чтобы охранять вон старого прова, небось?» «Я обомлела. Оставить маленькую девочку со слепой старухой, да еще зимой. Проф сам едва ноги волочит. Но самое страшное не это. Если татары все же придут, то им даже деваться будет некуда. Получалось, что Терентий попросту оставлял тех, кто стал обузой. Оставлял, наверное, смерть. Не может быть, чтобы он не сознавал этого. В эту минуту я ненавидела Терентия больше Батыя. Мое состояние заметил Степан». «Ты чего? Терентий маняшу и Матрёну оставляет?» Степан помрачнел. Он с утра был у соседа и, видно, знал, что там творится. «А что ему делать? Матрена не доедет, слепая и старая уже. Сама вызвалась остаться. Пров тоже. А маняшу? Если татары придут, девочка погибнет!» Степан со злостью швырнул в угол ковшик, который держал в руках. «Ну чего душу-то травишь? И без тебя тошно!» Секунду я смотрела вслед его широкой спине в дверном проеме, но тут же выскочила во двор. Наши сани были уже загружены, осталось усадить девчонок, уложить только что родившую просковью с малышом и запрячь Пегова. «Степан, давай возьмем маняшу с собой». Его лицо было не просто злым, он стал бешеным. «Куда? У меня Пегий и так не потянет. Вместо своих детей...» Степан схватил меня за руку и подтащил к стоявшим в ожидании посадки девчонкам просковье. Вместо кого из них выбирай? Девчонки дружно заревели. Вместо меня я остаюсь. Настя, ты взрослая, пойдешь сама и помочь сможешь. А ее куда? Это уже Алена. Она права. Кроме того, каждый лишний род ⁇ это опасность для остальных. Большую часть дороги Пеги не потянет, значит, надо будет нести девчонок на руках, и делать это придется Степану, больше некому. Мало того, они ехали почти в неизвестность, к родичам Просковьи, где могли и не принять, как тогда, непонятно». Из меня помощница плохая. Только выехать за пределы Рязани, а там мне в другую сторону. На запад к Козельску, а они по Оке. Моих уговоров поехать тоже в Козельск не послушали. Далеко, мол, не доедут. Да и возвращаться как. Правда, на Козельске я тоже не настаивала. Помня о судьбе самого города. Может, где-нибудь в дальней весе выживут? Я все равно остаюсь. Степан пожал плечами. «Как знаешь». Глядя им вслед, Алена сокрушенно покачала головой. «Просковью не растрясли бы, ведь едва жива. Вот кому надо было остаться, переждать у Авдотьи». Но молодая женщина заупрямилась. Ей казалось, что если девочки уедут без нее, то непременно погибнут. У соседей тоже двинулись, но там семья еще больше и саней трое. Им что, То же места для старухи с девчонкой не хватило?» Наконец, сани выбрались на улицу, двинулись по ней за другими такими же санями с беженцами, а сзади пристроились следующие. Рязанский посад потянулся кто куда. Вдруг поваливший густыми хлопьями снег быстро прятал следы и пеленой скрывал уехавших. А Лена перекрестила их. «Может, сбережет Бог? В снега ли дождь уезжать к добру? Вернуться, значит». У меня вдруг тоскливо сжало сердце – Они-то может и вернуться, а мы... Если все будет так, как написано в летописях, то ни олени, ни мне не выжить. Оставалось только надеяться, что либо летописцы ошиблись, либо князь Роман все же сумеет что-то изменить в этом мире, или я все же уеду в Козельск. Когда мы вернулись обратно во двор, я оглянулась на соседское крыльцо. Там, закутавшись в плат, не замечая обильного снегопада, стояла маняша». Лад сполз, открыв волосики. Ветер задул снег под небольшой навес крыльца, и девочка уже была мокрой. Дверь в дом открыта. Маняше не пришло в голову, что ветер выдувает последнее тепло. «Прово не видно. Неужели она вообще одна?» «Маняша!» Я одним движением перемахнула через невысокий плетень, подошла к ней. «Мань, а кто еще остался?» «Баба Матрёна» прошептала девочка. «И все?» «Да». Счастье Терентия, что он успел уехать. Вернее, ни одного его, скорее это дело его злющей супруги Свары. Наверное, у соседки было нормальное имя, но к ней так прицепилась вполне точная кличка, что про имя забыли. Так и есть. На вопрос, кто сказал остаться, Маня также тихо прошептала. «Тетка Свара». Оставить четырехлетнюю кроху со слепой старухой вот гады. Просто понадеялись, что девочку подберут сердобольные соседи, а старуха помрет в холоде и без еды сама. Да, не все на Руси были нормальными, и тогда пойдем в дом, холодно на улице. Алена тоже вернулась во двор, увидев меня на соседском крыльце, крикнула: Насть, кого оставили-то? Маню и бабку-матрену прово, Не знаю, не видно!» В доме было холодно, как на улице, только что снег не шел. Пока насели поклажу, все выстудили. Бабка Матрена лежала за занавеской, откуда донесся ее осторожный голос. «Танюшка, доченька, путь сюда, водички бы!» Как ей сказать, что доченька бросила ее умирать в холоде и голоде, а то и под татарским мечом? Я зачерпнула ковшиком воды, и той гады оставили чуть ли не на донце, и подошла к лежащей старухе. Маня стала рядом, она уже поняла, что единственной защитой для них со старой бабкой осталась я. «А мне кто защита?» «Баб Матрюна, они уехали. Вот водичка». Дрожащие руки нащупали ковшик, поднесли карту, рту, расплескивая по пути. Как ни была она готова к такому, все же слышала, что собирались. Но осознать, что брошена, оставлена как ненужная большая вещь, тяжело. Неожиданно для себя я присела перед ее лавкой со сбитой давно не постелью, притянула к себе маняшу и объявила. «Теперь я за вами смотреть буду». «Мань, ты пригляди за бабкой Матреной». «Вдруг ей еще водички надо будет, пока я дровишек принесу». Холодно, двери открывали, избу выстудили. У двери я обернулась, девочка смотрела на меня такими глазенками, что даже если бы я уже уехала, увидев такой взгляд, непременно вернулась бы. «Мань, я правда за дровами, холодно, ты не выходи, я быстро». Я действительно нахватала полешек получше и быстро вернулась в дом. Девочка стояла не возле бабки, а посреди комнаты, явно прислушиваясь, иду ли я. «Ну, пойдем печь топить, а то бабка наша замерзла уже». Сказано бодренько, только вот русскую печь я никогда не топила. У Аны были синые девки и холопы, здесь все делали без меня. «Я боярышня, и мне негоже белой ручки сажей пачкать». А что делать, если старую и малую оставили замерзать декабрьские морозы без помощи? Так, надо вспомнить, как делала Алена. А видя то, как старается сестра, помнится, даже носом покрутила. «Сначала открыть какую-то там задвижку. Господи, не напутать бы чего. Не то отравлю бабку и девчонку угарным газом».